Воздушные лыжи. Я водные лыжи почти ненавижу, когда надеваю воздушные лыжи. Полызни вложил я в воздушные лыжи полунебо за трос, вырывая двужильно. Мои первозавестники кончили грыжей. Воздушные лыжи со мною дружили.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 Прощай, я живую тебя не увижу, лишь всплыли на небе пустом, необъятно, как стрелки часов, две скрещённые лыжи. Моё преступление ужасно, я спятил. Ты же жива, ты по небу катаешь на пятке. Зачем ты сломала воздушные лыжи?